в растерянности стоял один посреди улицы, еще плохо понимая, что происходит. Лес горит. Ну и что? Подумаешь? Погорит, погорит, перестанет. Не будет же он всю жизнь гореть. Я видел, как горели в Москве двух-трехэтажные дома старого замоскворечья. Сухие бревна полыхали, как факелы. На противоположной стороне улицы нестерпимый жар, крики, суматоха. Из окон, объятых пламенем, летят одеяла подушки воют сирена скорой. Вот это пожар, а то лес. И вдруг подумал, ну все-то уехали и остался. Все там будут что-то делать, все ведут себя так, как будто случилось нечто очень серьезное. Я кинулся в догонку за последней подводой. Догнал ведь. Сидевшие на подводе удивились моей неожиданной прыти. «А ты, московский, куда? Там жарко будет!» Меня почему-то никто не звал по имени, а только вот так, московский. Издалека мы увидели над лесом медленно вздымавшийся густой сизый дым. Подъехали ближе. С разных сторон, со всех окрестных деревень к лесу бежали и ехали люди. Такое я никак не думал увидеть. Пробежав немного по просеке, меня уже захватило волнение и какой-то щемящее сердце незнакомый азарт, я ощутил лицом волну горячего воздуха и почти сразу же сделалось трудно дышать. Еще немного и я увидел нечто такое, что меня поразило — горела земля. Плошной раскаленной стеной стоял лес, в который я еще вчера ходил за грибами. Дальше, казалось, из-за невыносимого жара невозможно сделать ни шагу. А люди, словно не замечая этого жара, бежали дальше, ближе к огню. Громко трещали горячие ветви, загудело огнем, падает дерево. Кто-то кричал, кто-то командовал, а я все стоял потрясенный увиденным. Люди копали канаву, рубили деревья, и я понял, что это очень важно — отделить горящий участок леса от основного массива. Один человек воткнул топор в ствол березы и убежал, его зачем-то послали в деревню. Я выдернул этот топор и присоединился к группе, что валило деревья. Я давно уже взмок. Горячий воздух обжигал руки, лицо, вливался в легкие, как жгучая патока. На другие терпели, и я тоже терпел, глядя на них. Летели искры, они кусались кокосы. В свирепое пламя кричали взволнованные люди. Не знаю, сколько часов продолжалось сражение, но только огонь сбился, утих, задохнулся. Уже не было единой горящей стены. Эта часть леса сразу же выгорела, огонь заметно продвинулся отстаив черную обнаженную землю, дымящиеся пни и стволы. Некоторые из них мы засыпали землей, сбивая еще сильное пламя. Позже только я понял, как умело и ловко окружили очаг и придавили его. Возвращался в деревню я гордый. На щеке и на руках у меня было несколько мелких ожогов. Рубашка местами почернела, а тыск в ней образовалось несколько дырочек. Я чувствовал себя человеком, который участвовал в трудном сражении, и, победив, возвращался. Я навсегда запомнил этот пожар. С тех пор я крайне осторожно в лесу обращаюсь с огнем, и здесь, в тайге, мы соблюдали все меры предосторожности — разводя костры или оставляя пепелищи, когда покидали стоянку. Обязательно разбрасывали непрогоревшие поленья, заливали их водой, обкладывали угли дерном и уходили, только убедившись, что пламя ни при каких обстоятельствах не может возникнуть вновь. И вот теперь этот пороховой чертов пень, рядом наше жилище — обложенные со всех сторон предельно сухими ветками. Вокруг сосновый бор. У ближайшей сосны, а до нее было полтора метра, никак уж не менее, из-под коры проступила смола и потекла по стволу густой янтарной струей. У молоденькой сосенки рядом очень быстро пожелтела хвоя на нижних ветвях, готовое вспыхнуть в любое мгновение — Я понял, что медлить дальше не только нельзя, но даже и времени нет. Огонь вот-вот грозил перекинуться, если бы хоть ветер не раздувал опасное пламя. Мы кинулись рубить топором и резать ножом дерн, собираясь для начала обложить пень с разных сторон. А в нем тем временем выгорела насквозь середина, и огонь моментально втянулся в нее будто в трубу. Теперь пень здесь был охвачен бушующим пламенем. Подойти к нему вплотную уже не представлялось возможности. Такой жар исходил, и нам приходилось силой метать тяжелые плиты дерна, пытаясь сбить мощное пламя. Постепенно мы обложили пень со всех сторон дерном, но огонь не сдавался. Высовывал гибкие хищные языки в малейшую щель и нещадно дымил. Тогда мы стали брать землю руками и пригоршнями и засыпать эти щели. Было невыносимо жарко. Пот лил, как будто мы стояли в парилке. Мы были измазаны землей, копотью, руки от мелких ожогов задели. Внезапно сделалось тихо, абсолютно темно. Глазами, привыкшими к яркому свету, Мы теперь с трудом различали друг друга и тут же ощутили ледяное прикосновение ветра. Оказывается, все время, пока мы сражались с огнем, капал слабенький дождик. И самое неожиданное огня теперь нет. Мы сами задушили его, а ветер, словно решив нас наказать за беспечность, ни в какую не давал разгореться огню. Видно, Ветер выбирает в друзья только сильное пламя. Толя сказал, будет очень смешно, если мы теперь не сможем костер разжечь. Куда уж смешнее потратить столько сил, чтобы его погасить, а потом столько времени, чтобы разжечь. Да огонь разгорелся в его свете, спокойном, ровном, теперь умиротворяющем. Я взглянул на часы. Полтора часа длилось сражение. Оставив Толю присматривать за коварным, способным на по пламенем, мы с Лешей спустились к реке, чтобы вымыть лицо и руки. Вода в реке была ледяная. В ней плавал неведомо откуда взявшийся кусок ослепительно чистого льда. Сразу захотелось к нему приложиться щекой, чтобы остыть, передать ему накопившийся жар. Только чуть позже я понял, что это не лед, это луна. До подстилки из веток мы долго ворочились. возбуждение после схватки еще оставалось. Холодный ветер находил лазейки и задувал под одежду, безжалостно изгоняя остатки тепла. Мы прижимались друг к другу, ненадолго так замирали, но вскоре холод заставлял переменить положение. Костер был рядом, однако его тепло не доходило до нас. Через каждые 20-30 минут мы вставали, подходили к костру, наклонялись над ним и мечтали о большом сильном пламени, которое, как мы поняли, в этом бору нельзя разводить. Там, где это можно было сделать, например, в гиблом лесу, Не получалось, а там, где нельзя, он вырвался сам. Лесной пожар. Бедствие, но оно же и благо. Трудно бывает сказать иногда, какая роль огня в жизни леса важнее, роль врага или друга. Леса стеквои, растущие на Тихоокеанском побережье Америки, болотные и песчаные сосны — не только приспособились выживать после пожаров, но даже и извлекать для себя пользу. После пожара они начинают быстро, привольно расти, избавившись от конкуренции прочих деревьев. У отдельных видов сосен во время пожара раскрываются шишки и семена выпадают на землю, а после на пепелище они хорошо прорастают и дают жизнестойкие молодые побеги. Более того, как показали эксперименты, в лесу, где долгое время не бывает пожаров, происходят резкие неотвратимые изменения, в результате которых состав его в корне меняется. Старые породы деревьев уступают место пришельцам. Кроме того, пожары способствуют переходу органических соединений в минеральные, для растений наиболее удобную и потому более доступную форму. Был такой опыт. В течение нескольких десятков лет от пожаров тщательно хранился дубовый лес. Сначала все шло нормально, а потом заметили, что желуди, опадавшие на землю, перестали прорастать, поскольку среди дубов развились другие деревья, в отличие от дуба огонь не переносящие, и создали свой собственный климат. Прошло несколько лет, и дубовый лес превратился в свое жалкое подобие, а еще несколько позже практически погиб. Только отдельные деревья еще боролись за жизнь, ведя отчаянную, наскрытую борьбу со своими собратьями. Кто-кто лесники давно отлично знают, как полезны оказываются на некоторых лесных участках ежегодные палы. Они уничтожают сорный подлесок и предотвращают случайный сильный пожар. Разумеется, делают непростое, тонкое, требующее большой осторожности, опыта. Так что пожар пожару рознь.